Глава 22. Спустя сутки после операции. Тепок лежал в скалах, укрытым москнакидкой, и внимательно наблюдал за хабом. С этой скалы открывался отличный вид на город, который напоминал разворошенный муравейник. Над городом, не скрываясь, висело сразу пять штурмовых кораблей чужих, а по улицам бродили патрули охотников». Сам Тапок вызвался в наблюдатели, потому что валяться и ждать, пока заживут раны в импровизированном лагере, в пещере ему стало невмоготу уже часов через пять после того, как они там появились. До допроса ученого его не допустили, довольно невежливо отметив, что методы Тапка обычно приводят к гибели допрашиваемого, а тут нужно более деликатно. Тапок предложил деликатно наловить скрипов и запихать одного ученому в задницу для ускорения процесса допроса, но почему-то ни миг, ни бес его идею не оценили. Полос, замотанный как мумия в регенерирующие повязки, досталось ему в недавней заварушке здорово. Тоже послал босса, пробурчав что-то насчет «Иди лежи, на тебе биогеля больше, чем живой кожи». В итоге Тапок решил, что рекогносцировка не помешает. Выпросил у беса маск-накидку и вот уже битых 6 часов наблюдал за развитием событий в хабе, гадая, как там дела у Сальватора. Пока что происходящее в городе напоминало войсковую операцию. Всех не успевших вовремя смыться жителей квартала, где было нападение, просто пинками согнали на площадь, под дулами автоматов запихали в большой грузовой шаттл и куда-то увезли. Временами на улице вспыхивали короткие, но ожесточенные перестрелки. В большинстве случаев сценарий был один и тот же. Кто-то не желал допускать на свою территорию железноголовых и начинал качать права. Тогда киберы, подчиняясь своей программе, просто доставали оружие и уничтожали возмутителя спокойствия. Если друзья и товарищи уничтоженного были не согласны, то их постигала та же участь. Группа осматривала территорию и шла дальше. Впрочем, периодически этого все же не хватало, ведь в хабе жили далеко не только пайнки и мирные торгаши. Моментально подавить сопротивление можно было далеко не везде, да и половина зданий скорее была укрепленными крепостями, которые приходилось штурмовать. А меж тем дать хоть какую-то отдельную информацию чужим в городе не мог никто. Ну, разве что Сальваторе, но они наверняка демонстрируют покорность, сотрудничают с чужими и всем видом показывают, что они тут ни при чем. Что касается остальных, то если намечалась серьезная заварушка, туда отправлялись одна или даже две группы охотников, быстро и безжалостно ликвидирующих всех. Во время таких зачисток Тапок понял, что они ошибались в том, что все эти странные, сделанные из людей существа одинаковые. В каждой группе действовал либо один, либо два кибера, отличающихся от других. Не бронёй или оружием, они были командирами. Глядя со стороны, казалось, что существа незримо управляют действиями остального отряда. А еще их пластика движений и что-то такое хищно-механическое здорово напоминало тапку того самого ликвидатора Робот-Экс, с которым он столкнулся на хрусте, и это пробуждало крайне неприятные воспоминания. Вообще он заметил, что по сравнению с той машиной, встреченной им на надалекой, только ставшей на путь колонизации планеты, киберы и явно слабее. Проще, дешевле. Чего уж, ближе к дроидам, аодам. Впрочем, те самые командиры тапко насторожили. Они тоже уступали хрустовскому киберу. Но объяснение этому можно было придумать сходу. Там на хрусте действовал диверсант, уникальная боевая единица, а эти просто штамповка. Ну ладно, командиры чуть более продвинутые, чем рядовые бойцы. И снова-таки, по скорости, к примеру, киберу-диверсанту они не уступали. Вопросы были скорее к живучести, прочности. Эти какие-то... хрупкие. Так почему противник не использует столь же живучие боевые машины, как та, что была на хрусте? На то, чтобы грохнуть одного робота в свое время ушло много усилий. А ведь он еще, сволочь такая, восстанавливаться мог. А местные поделки такими возможностями не обладали. Вся их крутость заключалась в мощной броне и высокотехнологическом оружии, превосходящем все, что было у людей. Если разнести броню, то убить такого вот киборга становится просто. Непонятно, зачем они такие нужны, если есть куда более эффективные модели. Или они сложны в производстве, или на это нужно много времени. На все эти вопросы ответы содержались в голове у Биркина про Биркина, и Тапок крайне сильно надеялся, что Бесу и Мику удастся расколоть урода. «Тапок, ответь Бесу, прием!» «На связи!» «Дай координаты где-то сейчас. К нам тут гость приехал, очень хочет с тобой поговорить». «Что за гость?» «Увидишь!» «Ладно, проворчал Тапок». Пусть подъезжает к скале, которая на половинку задницы похожа. Я туда подойду. Принято. Пошлем его к заднице. Ха. Конец связи. Тапок довольно быстро, однако, не забывая про осторожность, спустился со своего наблюдательного поста. Когда он подошел к той самой задницевидной скале, его уже поджидал там гость, который оказался никим иным, как Авелем Сальваторе. Довольно сильно раздраженным Авелем сальватора «Добрый день. С чем пожаловал?» Кивнул ему тапок. «Недобрый. Отнюдь недобрый. Ты уже в курсе, что происходит в городе?» «Ну так, в общих чертах. Тогда я тебя просвещу. У нас там до хрена крайне злых солдат чужих. У нас там еще больше и еще более злых бойцов робот-экс». У нас там шляется десяток роботов и щейк. При любом сопротивлении они просто убивают всех. Нас не атаковали пока, но в ультимативной форме потребовали допуска следователей к ВИП-апартаментам. Так что вопрос времени, когда они поймут, что случилось, как случилось и кто напал на их большую шишку. «Вот уж не думал, что тот тип, которого мы взяли, настолько важен». Представь себе, все гораздо жестче, чем мы предполагали. Они ищут самого Випа или его труп. И, думается, мне он очень важен для них, раз уж сами Робот-Экс так в открытую засветились. А еще Дон Лука опасается, что если они не найдут того, что им надо, то могут провести показательную порку в виде уничтожения Хаба. Совсем хреново, вздохнул Тапок. «Что делать, думаете?» «Если совсем жарко станет, придется уходить. иван тоже советую». «Хорошо, я тебя понял. Но, может, не стоит ждать, пока станет жарко. Может, вы бы уже свалили оттуда?» Авель хмыкнул. «Ну, сам подумай, как это будет выглядеть. Как будто мы замешаны в чем-то. Если все пойдет по плохому сценарию, свалим. Но сейчас нет». «Понятно». — Я чего явился? — заявил вдруг Авель. — У меня послание от Дона. — Слушаю. — Он велел передать, чтобы вы постарались. Если дело не выгорит, вам лучше в хабе не появляться, и тем более к нам не стоит приходить. — Сдадите чужим? — хмыкнул Тапок. Авель лишь пожал плечами. — Что ж, — вздохнул Тапок. — Все понятно. Удачи вам. «Взаимно. Очень надеюсь, что ваш план не окажется пшиком, и мы не просто так подставились. Как же я мечтаю об ионном душе и нормальной жратве. Как же хочется пройтись по улицам обычного города, подняться на орбиту и...» Тапок мысленно покивал Авелю, вслух не сказав ничего. «А что тут скажешь? Если эта ставка не сыграет, то плохо будет всем». Хаби команде лучше после фиаско вообще не появляться. Их там тут же сдадут, не исключено, что сами Сальваторе. Опрятаться в пустыне или сидеть на базе Мика, постоянно сталкиваясь со всевозможными марами и прочими местными сталкерами в борьбе за ресурсы. Рано или поздно все погибнут, ну или же чужие их найдут. С этими мыслями он попрощался с Савелем и отправился обратно в лагерь. В лагере за прошедшие часы ничего не менялось, разве что Юси вылезла из-под проходца и теперь ковырялась в одном из гравидвижков. «О, могучий техник, не неспособный просто отдыхать. Где миг или С улыбкой кликнул ее тапок. «Вместе с этим он там, за скалой». Буркнула девушка, вытерев со лба вместо него оставив жирную черную полосу. «Они что, пытают его?» «Ну, по-хорошему, он вряд ли расколется. Пожал плечами тапок». Юси помолчала, ковыряя мыском ботинка песок, а потом, тихо глядя в песок, заговорила. «Я все думаю. А чем мы от Маров отличаемся, а?» Также грабим просто не скватеров, а тех самых маров или им подобных. Также пытаем для получения информации. Также устраиваем засады и убиваем людей. Чем лучше тех же токсичных? Ну, наверное, тем, что делаем это не ради удовольствия или набития кошелька, а сугубо по необходимости. Ответил Тапак. По необходимости? А была необходимость взрывать тот городок в пустыне? Там ведь кроме Мара Филина жили и обычные люди. Ты же понимаешь, что пожар там не погас после того, как мы улетели и выгорел город целиком? «Так, ты опять начинаешь страдать чрезмерным человеколюбием», — вздохнул Тапок. «Откуда только это берется, непонятно. Мы не убиваем обычных людей целенаправленно». «Мары, и тем более и уничтожает просто ради удовольствия, нередко целые поселки». «Мы нет». «Выгорел городок?» «Окей. Те, кто там был, знали, что в городе торгуют рабами? Они что-то сделали, чтобы это прекратить?» «Нет». «Они пытались оттуда убежать?» «Нет». «Их все устраивало. Значит, виноваты они ничуть не меньше самих маров». «Тапок, но не все же такие, как ты». «Какие такие? Способные стрелять или просто сбежать из места, кишащего всяким отребьем?» «Нет, я не о том. Ты безжалостный и безэмоциональный. Ты просто уничтожаешь препятствия на пути к цели. Если бы не Дон Лука, ты бы спокойно сделал засаду в домах, даже не подумав об этих жителях. Ведь так?» постарался бы минимизировать потери среди гражданских», — заявил Тапок. «Мне лишняя жертва ни к чему». «Минимизировать? И все?» «Слушай, что ты от меня хочешь?» Уже зло бросил Тапок. «Мы разве не помогли Дереи и остальным поселкам? Что бы было с ними, если бы не мы, а?» юси молча потупилась в землю. «Этим мы отличаемся от Маров». «Мы спасли кучу нормальных людей, и если для этого нужно спалить дотломаров, что ж, я готов. Это отребья, паразиты, от которых страдают нормальные люди. С ними нужно и важно воевать, иначе жертв среди жителей будет еще больше. А то, что во время войны бывают погибшие среди мирных, что ж, это всегда было и будет». «Вопрос в том, будем ли мы им помогать, или пусть сами разбираются со своими проблемами». Юсси вновь промолчала. «Так что, не стоило сжигать поселок Маров. Пусть бы жили, устраивали набеги на соседей, убивали мужиков, насиловали баб, детей в рабство гнали». «Нет, конечно», — буркнула Юсси. «Тогда с чего ты нас с Марами сравниваешь?» «Да просто». Вздохнула юси подняла глаза на тапка и заявила. «Я устала от всего этого, от крови, постоянных боев, побегов, новых боев, смерти вокруг». «Ну, слушай», — протянул тапок, — «ты кого пекла, сама знаешь». «Знаю», — кивнула она, — «и оттого тошно. Я не хочу здесь быть, здесь мерзко». «Сейчас, если все пройдет гладко, мы выберемся отсюда, и все кончится», — заявил Тапок. «Вернешься к своим байкам и гонкам, будешь жить в нормальном мире без всяких маров и прочего сброда». «Ох, не уверена я, что все так просто будет», — покачала головой юся «Ладно, прости, что-то накатило. Наверное, реально просто устала уже». «Ну, потерпи чуть-чуть. Сейчас этот урод так или иначе расколется, и все. Еще одна драка и свобода. Обещаешь?» «Обещаю. Мы выберемся отсюда, завалимся куда-нибудь на Нассар. Без говорит что там есть все, что только можно придумать. Любые развлечения. И там будем пить неделю в баре и валяться в бассейнах». «О, бассейн. Мечта». Или хотя бы горячая ванна, и чтобы никто не тревожил. Мечтательно простонала Юси. Все, иди куда шел. Быстрее разберемся, быстрее до ванны долетим. Фух. Тапку не очень хорошо давались такие вот мотивационные речи. И дело было даже не в том, что Юси – это женщина. Скорее, он просто не умел нормально подбадривать людей, по жизни будучи одиночкой. Но сейчас просто уйти было нельзя. На финальном штурме им понадобятся все силы. Так что пришлось Юси мотивировать. Вроде сработало. За небольшой скалой он увидел старую палатку. Один из первых трофеев на пекле. Кажется, это все происходило в какой-то другой, прошлой жизни. Эту самую палатку он изъял у Полоза. И тогда она была ценностью для него. А сейчас... Сейчас его товарищи просто используют ее как допросную, и вряд ли они потащат ее с собой обратно. Просто бросят тут, в скалах. Забавные выверты судьбы. В палатке было дико жарко. На походном стульчике посредине палатки сидел избитый Биркин. На его окровавленной левой руке уже не хватало двух пальцев. Напротив него, на табурете, были навалены хозяйственно-бытовые инструменты, временно ставшие пыточными. Пассатижи, дисковая пила, газовая горелка и прочее. Там же сидели крайне недовольные бес и Миг. На вошедшего тапка все трое посмотрели с разными эмоциями. На лице Биркина был явный испуг, а у мика с бесом выражение «Ну чего приперся, видишь, занятое». «Не колется». Хмыкнул злорадно Тапок. «Вот и все. А то, видишь ли, не хотели, чтобы Тапок допрос вил. Сами вон уже бедолаги пальцы отчекрыживать начали, а толку ноль». «Нет», — буркнул Мик. «Похоже, что своего руководства он боится куда больше, чем более Оставьте его мне и идите. Я постараюсь его не убить, честное слово» тапок демонстративно потеребил бороду и костяшки пальцев плетенные в нее негромко зашелестели. биркин громко сглотнул и не мигая уставился на эти зловещие украшения миг и бес тули отчаявшись в своих бесплодных попытках то ли действительно уверовавшие что тапок сможет добиться лучших результатов с ходу подхватили игру тем более что оба уже поняли тапок пугает их пленника намного больше чем они вместе взятые хаага хмыкнул бес а потом будет как с филином ай я чуть переборщил ну подумаешь башку отрезал и чуть ли не наизнанку вывернул у нас столько лишних реанима капсул нет да нет ну ты что возмутился тапа «Не буду я этому башку отрезать. Так, зубки подергаю, подпалю что-нибудь ненужное. Еще на него кибердока расходовать. В конце концов, я не просто так в скалах валялся». С этими словами Тапок извлек из кармана стеклянную банку, в которых прыгала пара скорпионов, пытаясь выбраться. «Он скрипов набрал. Сейчас быстренько ему одного под кожу посадим, а второго прибережем». Мне тут бедуины рассказали, что можно надрезать кожу на животе, запустить эту тварь внутрь и быстро сверху медпластырь наклеить. Тогда скрип не только будет жалить, но еще и начнет копать ход туда, где проще, разрывая все вокруг, а вот проще ему внутрь лезть» кон сути рады тапка биркин был бледен как полотно а когда тапок сделал пару шагов к нему кровожадно улыбаясь и покачивая банкой со скорпионами то сотрудник робот экса все же не выдержал и завопил стой стой ты животное я и так все расскажу что вы хотите знать только уберите от меня этого маньяка миг обернулся к ученому и насмешливо глядя на него спросил прямо вот все «Уверен? Ты же говорил, что ничего нам рассказывать не будешь и что все мы подохнем еще до рассвета». «Это... это варвар!» Чуть ли не заорал Биркин, испуганно глядя на тапка. «Он же кайфует от того, что делать собирается. Вы что, не видите?» «Ему все равно, кого пытать. Он ничем не лучше местного отребья, вроде тех, за кем он так охотится. Грачи ему подобное Тапок побурел от злости. Рука его тут же скользнула к оружию. Еще секунда, и башку ученого пришлось бы искать в соседних скалах. Но бес встал перед ним и, без малейшего опасения, глядя в налитые кровью глаза, сказал «Ну, именно этого он и добивается. Ты что, не понял? Убьешь его, и все. Он избавится от боли, и мы все просто навсегда застрянем тут. Стоит оно того, а?» Тапок сжал кулаки, громко закрыл глаза, когда открыл, вновь был спокоен. «Тебе лучше начать говорить», — заявил он биркино «Если в течение минуты я не услышу ничего интересного, мои друзья...» — он потряс банку со скорпионами. «Познакомятся с тобой поближе». Биркин выдал все, что знал, о чем слышал, о чем догадывался. Как и предполагалось, на самой станции охраны было более чем достаточно. Пытаясь вызвать бот за Биркиным, команда бы не добилась абсолютно ничего. Бот прилетит с десантниками, а если их выбить, то тут же поднимется тревога. и Им просто не позволят залететь. Но можно было поступить иначе. Биркин мог долететь до станции на любом корабле. Ему достаточно было только передать идентификатор, и ему разрешат пристыковаться к станции. А далее? Далее они должны будут добраться до центра связи, прорваться через охрану и вызвать ВКС, сообщив свои координаты. План простой, как пять копеек, но в то же время неимоверно сложный. Охраны на станции полно. Смогут ли они пройти половину пути до заветной рации или их остановят раньше? Миг был уверен, что смогут. Во всяком случае, оружие и броня для прорыва уже была приготовлена. Судя по тому, как они раскатали кибера в хабе, на станции можно провернуть то же самое. Конечно, если не попадется по пути кто-то наподобие диверсанта с хруста.